Дмитрий и вас и пальцем не тронет. А какие у меня будут обязанности? Надо его повсюду сопровождать и консультировать. Ничего сложного, почти отпуск. А когда я вернусь, вы снова займёте своё место. Дмитрий, мне надо будет стенографировать? Нет. А переводить? Нет. Новый босс лихо вел автомобиль. Марина, выпрямившись, замерла на заднем сиденье. С момента отъезда она безуспешно пыталась прояснить ситуацию. Накануне он сообщил, что следует взять с собой купальник, шлепанцы и солнцезащитные очки. И клюшку для гольфа. Его заклинило на этой клюшке, как патефонную иглу на одной музыкальной фразе. Марина решила, что впредь, как только он заговорит о гольфе, его придется чем-то отвлекать. Возможно, это у него какая-то психическая травма. Марина, зачем вы надели деловой костюм взяли с собой портфель? Я ведь предупредила вас, что мы едем за город. Мы едем работать, а не отдыхать. Кажется, она помешана на своей исполнительности. Этим надо воспользоваться. А, кажется, приехали. Можете выходить. Марина открыла дверцу и неуклюже выбралась из машины. И тут увидела, что прямо на нее несется огромная овчарка со скаленной пастью. Марина коротко взвизгнула и бросилась животом на заднее сиденье. Вползла внутрь, захлопнула за собой дверцу и обмякла от пережитого ужаса. Овчарка тем временем подбежала к Диме, весело гавкнула и помчалась обратно. Марина! Когда собака держит хвост баранкой, у нее самые добрые намерения. Я не успела разглядеть ее хвост. Животные отвечают любовью на любовь. Не знаю, как можно полюбить незнакомую собаку размером со стиральную машину. Пойдемте. В этом домике мы и будем работать. Отлично. Когда начнем?